Яркие лучи солнца и сверкающий песок действовали на вакара угнетающие. Что сказал Доув относительно дневника Исимары? Интересный документ. Неужели дневник показался ему интересным? Вакара пожал плечами. Он не мог понять таких американцев, как Доув, точно так же, как не мог понять и японцев. Тюрьма какая-то. Тем не менее, на последнем курсе в Беркли. Его картины начали замечать, и с ним подружились многие американские студенты. Война, разумеется, все это расстроила. «Исимара С. — майор пехоты японской армии», — так автор подписал дневник, обрекая себя на безвестность. «Вы видели его, Вакара?» — интересовался Доув. Не отводя взгляда от сверкающего песка, Вакара улыбнулся. Выполненный им перевод лежал сейчас в его кармане. Бедный Симара, каким бы он ни был. Американцы ограбили убитого майора, а какой-то сержант принес его дневник. «Нет», — подумал Вакара, — «я сам слишком американизировался, чтобы по-настоящему понять ход мыслей Исимары». «А стал бы американец вести дневник и писать в него за час до наступления противника?» Бедняга и Симара он безмолвен теперь, как и все убитые японцы. Вакара достал из кармана лист с переводом и еще раз прочитал. Заходящее солнце было очень красное. Это на нем кровь убитых сегодня наших солдат. Завтра на солнце будет и моя кровь. Спать в эту ночь я не могу. Я плачу. С болью вспоминаю свое детство, мальчишек, с которыми дружил, школьных товарищей и игры, в которые мы играли. Думаю о времени, проведенном с дедушкой и бабушкой в префектуре Чози. Думаю о том, что родился и умираю. Родился, жил и теперь вот должен умереть. Думаю всю ночь. Должен признаться, что не верю больше в императора. Я умру. Родился, а теперь умру. Я спрашиваю, почему? Родился и должен умереть. Почему? Почему? Что все это значит? Вакара снова пожал плечами. Мыслитель, поэт. Японцев подобных этому много. Умирают они как угодно, только не как поэты. Массовые экстатические взрывы, коллективное безумие. И Симара написал дрожащими буквами «Почему? Почему?». А потом пошел в атаку, и его убили при попытке форсировать реку в ночь, когда началось крупное японское наступление. Он пал под кошенной пулей и наверняка пронзительно кричал при этом, как и вся экзальтированная масса. Неизвестная одиночка. Как постичь все это? Когда Вакаре было 12 лет, Япония казалась ему самой чудесной и прекрасной страной из всех. Все в ней было каким-то маленьким, как будто Японию создали специально для 12-летних. вака знал профектуру Чози, где Исимара провел целый год со своими бабушкой и дедушкой. Возможно, он даже разговаривал с ними когда-нибудь. На полуострове в Чози, длиной всего 2 мили, можно увидеть все. И огромные утесы с крутыми, в несколько сот футов обрывами в Тихий океан, и небольшие, словно высеченные из изумруда, рощицы, и маленькие рыбацкие поселения с домами из посидевших бревен и камней, и рисовые поля, и мрачные низкие предгорья, и тесные душные улицы города Чози, с вечными запахами рыбьих, внутренностей и всякого навоза, и никогда не бывающие свободными пирсы для рыболовных судов. На полуострове не пропадает даром ни одного квадратного фута. Каждый клочок земли тщательно возделывается уже в течение целой тысячи лет. Вакара положил сигарету на песок и погладил свои тонкие усики. Япония вся была такая. Куда бы вы ни попали, Япония везде прекрасна. Во всем какая-то сказочная прелесть, как будто это пейзаж в миниатюрной панораме построенные для выставочного зала или для ярмарки. Тысячу лет, а то и больше, японцы жили как обносившиеся сторожа, охраняющие драгоценные камни. Они возделывали землю, расходовали на это все свои силы и ничего не оставляли себе для жизни на ней. Даже в то время, когда Вакаре было 12 лет, он понял, что лица японских женщин совсем не такие, как лица американы. А теперь... В ретроспективном плане, размышляя о японских женщинах, Вакара почувствовал какую-то необъяснимую печаль, как будто японские женщины отказались даже от желания думать о радостях, которых никогда не испытывали. За внешней прелестью этой страны скрывалась ужасающая пустота. Кроме тяжелого труда и самоотречения, японский народ ничего не знал. Это был абстрактный народ, создавший абстрактное искусство, мысливший абстрактными категориями, говоривший на абстрактном языке, придумавший сложные церемонии, в которых все делается молча, и испытывавший благоговейный страх перед своими властелинами. И вот неделю назад батальон таких тихих и печальных японцев с пронзительным криком бросился в смертельную атаку. Бакара понимал, почему побывавшие в Японии американцы так ненавидят японцев. До войны они были такими тихими, такими очаровательными. Американцы считали их совсем ручными, домашними. Они, оказывается, больно кусаются. И это привело американцев в бешенство. Деликатное обращение, вежливая уклончивость, смущенный смех в отношениях с американцами неожиданно приобрели с началом войны совсем иное значение, какой-то иной смысл.